Глава вторая в апреле случилась беда. Однажды после самоподготовки, это когда делают домашние задания, меня окликнули в коридоре. — Клим, тебя Гаврилович зовет, велел, чтобы немедленно. Ты чего натворил? Я ничего не натворил и не ждал плохого. Но Михаил Гаврилович встретил меня сумрачно. — Эх, садись, Гриша. Даже не знаю, как начать. Плохие новости. Я начал обмирать, вцепился в сиденье стула. Я почти догадался, о чем пойдет речь. И он понял это. — Да, Гриша, попы нет живых я помолчал, все еще надеясь, что это ошибка, что директор сейчас поправится, потому что иначе как я буду жить-то? Ведь все время после письма я жил надеждой. Она была неотступная, почти как песенка про елочку. Он меня отыщет, возьмет к себе, он же обещал. Но директор молчал, и я наконец выговорил, почему... — Нет. — Я расскажу. Я не имею права, но если я не скажу тебе это, больше никто не скажет. А меня здесь скоро не будет. То, что его скоро не будет, я пропустил мимо ушей. До того ли мне было? А Михаил Гаврилович стал говорить дальше, сидел за столом, смотрел вниз и отражался в большом настольном стекле. «В общем, так. Твоего папу, Юрия Львовича Климчука, обвиняли в заговоре против имперской власти. Думаю, что не против власти он был, а против желтого волоса. Такая гнусная партия набирала одно время у нас в стране силу. Прямо скажем, преступная. Потом эту партию запретили, только сторонников у нее осталось немало». А твой папа знал про эти дела очень много. Как говорится, владел базой данных. Потому что дело было связано со сложными технологиями, с хранением информации. А он же работал в научном журнале. Эту информацию у него старались добыть, но он ее упрятал надежно. Посадили в тюрьму. Он бежал. Скрывался за границей, а недавно вернулся. И его раскрыли. Обнаружили, в общем. Он отстреливался, его ранили, он умер в больнице. Не спрашивая, откуда я это знаю, но это, к сожалению, правда. Я не спрашивал. Я отвернулся, лег щекой на спинку стула и заплакал. Директор меня не останавливал. Я плакал долго, потому что все рушилось в моей жизни. Впереди теперь не было ничего. Но в конце концов слезы кончились, и я опять услышал Михаила Гаврилович. «Может быть, хоть немного тебя утешит одна мысль, что твой отец — герой, он дрался за справедливость. Ты вырастешь и разузнаешь про него всю правду». Я всхлипывал и молчал. Я не хотел вырасти. Я ничего не хотел. Михаил Гаврилович подошел, погладил по плечу. «Я понимаю, как тебе тяжело, и как на все теперь наплевать. И это будет долго, да. Но все же послушай совет. Я шевельнул плечом. Какой еще совет? Расти умным, честным, достойным? Зачем? У тебя есть отцовское письмо». «Знаю, оно тебе очень дорого. И все же я не смею настаивать, но тебе следовало бы его уничтожить. Если найдут, может быть, много неприятностей, даже трагедий». Я опять дернул плечом. «Не боялся я никаких трагедий». Директор сказал. «Не у тебя. Тебе-то что? У многих людей...» У меня, в частности, но это не главное. У других. Пойми, я не могу сказать. Я ничего не требую, но все же подумай, Гриш Климчук. Я потом, конечно, думал, думал, думал. Об отце, о письме. О том, как жить дальше. Жить не очень-то хотелось, но совсем умирать не хотелось тоже надо сказать что бацея горевал меньше чем казалось бы должен горевать может потому что я его почти не помнил а может внутри включились какие то тормоза гораздо сильнее была печаль о рухнувших надеждах на будущее никогда не будет у меня родного дома родных людей но вскоре планы на будущее появились опять уже совсем другие такие, о которых я думал, стискивая зубы. Я вырасту, назло всем врагам, и разузнаю про отца все-все, всю правду, и напишу книгу про то, какой он был герой. Я даже знаю, какое будет название. В лесу нашли мы елочку, по строчке из песни, которую он пел мне в забытом детстве. В общем, впереди опять что-то засветилось. На меня грыз постоянный страх из-за письма. Почему в нем какая-то опасность? Почему могут пострадать какие-то люди, в том числе и директор? Может пойти расспросить? Но я не решался. А вскоре у директора начались неприятности. Его куда-то вызывали, чем-то грозили. Ходили такие слухи. Стали появляться всякие комиссии. Нас приводили в кабинет, задавали вопросы. «Не делал ли Михаил Гаврилович с нами что-то плохое?» «Многие таких вопросов просто не понимали».